Глава двадцать третья. «Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели, пост номер два, без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется семь теневых бонусов к КЭП». Короткий лог я успел прочесть, пока мы шагали к стойке администратора. мичуня неожиданно вместо света окликнул моего спутника из за стойки незнакомый скрипучий голос опять делишки свои мутные втихушку проворачиваешь кощей пень старый ты за базаром то следи фыркнул здоровяк пожимая протянутую снизу сухую старческую ладонь вот малой познакомься этого шутника кощейем зовут он у нас типа ночного администратора представил мне Метюни, сидящего на Светкином месте, благообразного старичка в идеально отутюженном костюме тройки при галстуке, в солидных профессорских очках и с окладистой бородкой. И тут же в вкругаля меня ему. «А это наш новенький практикант. Сережей зовут». «Наслышан, наслышан», — покивал старик, протягивая мне руку. Рукопожатие хрупкой на вид ладони Кощея оказалось совсем не стариковским. Блин, мне пальцы словно тисками сдавило, ну и силища Потрепала тебя, конечно, сегодня, паря. Заметив участливый взгляд Кощея, я невольно тут же покосился на себя в ближайшее зеркало. Благо этого добра в офисе было предостаточно. На меня из-за стекол я глянул угрюмый скуластый тип в грязных рваных лохмотьях, в котором я решительно отказывался признавать себя любимого старик определенно был прав Потрепало меня сегодня знатно ну чё как дела то спросил митюня по свойски облокотившись локтями о стойку на серпуховской час назад грандиозный прорыв чуть не случился к счастью вовремя заметили быстро удалось локализовать последствия уже успешно устранили доложил старик больше пока что никаких происшествий не было, но ночь еще только началась «Да типун тебе на язык, старый!» — проворчал Митюня и вдруг спросил. «Слышь, Кощей, нам бы пожрать, а то кишки слипаются У тебя в закромах часом ничего не припасено». «Ишь, на хлебник!» — нахохлился старик. «Светочка оставила, конечно, кое-что дедушке чайку попить, но...» «Не жмись, старик, не обижу!» — фыркнул Митюня и бросил на стол перед Кощеем смятую купюру в 10 евро. «Так это уж совсем другой разговор!» Расплылся в белозубой улыбке ушлый дед. «Вот, господа ясновидящие, как говорится, чем богаты...» Старик по очереди вытащил откуда-то снизу несколько пластиковых контейнеров, два закрытых крышкой пластиковых стакана, и выложил всё это богатство перед нами на стойку. «Мы в столовку не пойдём, прямо здесь перекусим, лады?» Вопрос в конце прозвучал чисто для проформы, потому как, не дожидаясь ответа, Митюня тут же огромными ручищами сгробастал еду с напитками, перетащил все на низкий столик и по-хозяйски расположился в одном из мягких кресел. Я, разумеется, занял следом кресло по соседству. — Отдыхайте, ребятки! — донеслось из-за стойки благодушное напутствие нам вслед. — Кощей, по-братски, такси нам еще вызови! — попросил Митюня, вскрывая свой контейнер с едой. Заметив мой настороженный взгляд, здоровяк тут же шепотом пояснил. «Я же обещал тебя к артефактору проводить». «На какое время ориентировать?» — уточнил старик. «Думаю, десяти минут нам за глаза хватит, чтобы поесть». «Понял, сделаю». «Митюнь, можно вопрос?» — шепнул я уже вооружившемуся вилкой товарищу. «Валяй, только быстро!» – тоже шепотом откликнулся здоровяк. «А почему Кощей-то? С виду дед он вроде компанейский и такое зловещее прозвище». «Ты голос-то его слышал?» «Обычный стариковский голос». «Ну-ну», – хмыкнул Митюня, – «посмотрим, как ты запоешь, когда тебя среди ночи разбудит телефонный звонок». И в трубе ты услышишь приказ, отданный эдаким вот обычным голоском. Из-за такой ерунды? Ша, пацан, хорош базлать, давай уже жрать. В контейнерах оказалось всего понемногу. Вареный рис, салат из огурцов и помидоров, кусок курицы, нарезка сыра и ветчины и пирожок с ягодным джемом. В стаканах обнаружился густой сливовый сок с мякотью. Запаянные в слюду разовые вилка с ножом также отыскались внутри контейнера. Смолотив всю свою пайку подчистую буквально за несколько минут, я откинулся в кресле и стал с удовольствием запивать обильную трапезу сливовым соком. Не такой голодный, как я, митюня ел размеренно и не спеша. И дожидаясь его, мне пришлось в конце минуты три цедить сок мелкими глотками. Нашему перекусу в офисе никто не помешал. Вернув грязные контейнеры и стаканы Кащею на стойку, мы поблагодарили старика за гостеприимство и покинули офис. Выйдя следом за Метюней из подъезда на улицу, я обнаружил, что в городе уже наступила ранняя осенняя ночь. В разорванной на спине толстовке я сразу прочувствовал бодрящую ночную прохладу. К счастью, долго мерзнуть на улице нам не пришлось. Вызванная стариком машина уже стояла рядом с домом. Мы забрались в салон старенькой «Волги», Метюня назвал водиле адрес, и такси стало выруливать со двора на освещенную фонарями уличную магистраль. Вспомнив о моем потрепанном виде, Метюня велел водиле по дороге тормознуть у какого-нибудь работающего бутика. Увы, все попадающиеся нам на глаза магазины модной одежды оказывались закрыты. В итоге пришлось тормознуть у круглосуточного секонд-хенда. За то, чтобы вполне сносно здесь прибарахлиться, мне с лихвой хватило 2000 рублей, найденных в возвращенном метюне и кошельке. Я практически сразу же отыскал три пары джинсов подходящего размера, с слегенца опоношенных разумеется, но еще вполне крепких на вид. И по совету старшего товарища, намекнувшего, что на тренировках я сотру до дыр еще немало штанов, приобрел все три, благо они дешево. Всего по 350 за штуку. Ещё купил две однотонных тёмно-серых майки по 200 рублей. Нормальных толстовок в секонде не оказалось. И вместо толстовки за четыре сотни Митюня сторговал для меня почти новую косуху. Цену на крутую байкерскую куртку существенно сбило наличие на кожанке нескольких заштопанных дырок. Швы на них были наложены настоящим мастером – И если не прощупывать куртку в руках, придирчиво приглядываясь к каждой мелочи, со стороны эти дефекты были практически незаметны. Беда заключалась в весьма специфическом расположении на куртке зашитых дырок. Три аккуратных шва имелось в районе печени, еще два напротив сердца. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что симпатичная косуха, вероятно, была снята с трупа. Большинство покупателей «Секонда» такое открытие мегом отвращало от вещи. Мне же, после сегодняшнего неоднократного купания в крови врагов, была абсолютно по барабану судьба ее прошлого владельца. Главное, что сейчас куртка на вешалке висела чистая и аккуратно зашитая, и выпитой старшим товарищем скидкой за мертвеца я остался очень доволен наставшиеся полторы сотни я сторговал у владельца секонда потёртый, но ещё вполне крепкий чёрный рюкзак, куда я сложил лишние джинсы и майку. Остальную купленную одежду я тут же натянул на себя вместо опостылевших лохмотьев. Пока я переодевался, Метюня присмотрел для меня пару крепких армейских берцев. Их здоровяк купил сам и презентовал мне в подарок, пробурчав что-то типа «Заляпанные дерьмом бести кроссы не соответствуют твоему новому брутальному имиджу, пацан!» Я не стал возражать и охотно, до да кучи еще и переобулся. Когда через полчаса я вернулся в обновках в такси, водила меня даже не признал к бурной радости Митюни. Мы помчались дальше по пустынным ночным улицам и примерно через 20 минут прибыли к нужному частному дому на городской окраине. Митюня расплатился с водилой, и мы вышли из машины. После отъезда такси нам пришлось долго барабанить кулаками вставни массивных ворот, сводя с ума заходящегося в остервенелом лая цепного пса во дворе. Здесь, в окраинном поселке, освещение было не такое яркое, как на центральных городских улицах. И две подозрительные фигуры, шумящие в потемках у чужих ворот, В любой момент могли спровоцировать соседей на вызов полицейского наряда. Паспорт у меня остался в общаге, а договариваться без него со стражами порядка – гиблое дело. Мне не хотелось загреметь на ночь к бомжам в обезьянник, поэтому я стал уговаривать Митюню отложить визит к артефактору на более благоприятное время. «Похоже, там нет никого дома. Может, в другой раз попробуем?» «Не ссы, пацан, ща нам откроют», — перебил меня упрямый здоровяк и так сильно пнул ворота, что заскрипели приваренные петли. «Черт, да тише ты! В смысле, не так громко хотя бы!» «Или мы сами откроем», — гнул свою линию отмороженный тип. «Когда терпение мое лопнет, и чую, эта минута уже не за горами». От повторного пинка ворота качнулись, как от таранного удара. «Чёрт!» «Эй, там, снесёте ворота, чинить заставлю!» Донёсся, наконец, со двора злой женский голос. «Ну вот, а ты переживал, что не откроют», — хмыкнул Митюня. И снова врезал по воротам. «На сей раз хотя бы кулаком». «Да сказано же, иду!» — возмутилась хозяйка дома. «Цыган, заткнись, чёртова псина! У меня голова уже от твоего лая раскалывается!» Яростная собачья истерика стала ослабевать. Лязгнул, отодвигаемый в сторону засов, и аккурат перед нами в воротной створке распахнулась совершенно до этого незаметная дверь-калитка. «Привет, Лизок!» Шутовским поклоном поприветствовал Митюня, осветившую наши лица фонарем хозяйку. «Митюня, твою ж мать! Сколько раз уже тебе говорено! Перед тем, как ехать, позвони по телефону!» «Не, так не неинтересно», — хмыкнул здоровяк. «Ты ж знаешь, обожаю делать сюрпризы. Тем более любимым девушкам». «И вот что, скажите на милость, мне делать с этим великовозрастным обалдуем?» апеллировала ко мне рассерженная незнакомка. «Понять и простить», — заржал Митюня и, не дожидаясь приглашения, по-хозяйски шагнул через порог. «Лизок, это, кстати, наш новенький практикант, Сережей зовут» и у него к тебе срочное дело на сорок штук донесся его удаляющийся отворот голос уже со двора ну проходи сережа тепло улыбнулась мне женщина меня как ты уже понял лизой зовут я артефактор